Глава восьмая. Приданная Барсины. К весне город-храм в дельте Нила был заложен. Радиальные улицы сбегались в середину, где уже возвышался первый ярус трехлучевой звезды, чертогов музея мира Четвертый луч теперь устремлялся в небо и должен был достичь его к концу похода Александра. Десятки тысяч пленников и рабов добывали и тесали камень. обжигали кирпич и вкладывали его в бесчисленные фундаменты, слагая на земле пока что не стены зданий, а некий замысловатый и загадочный лабиринт. Македонский зодчий-единократ, посвященный Арисом в тайну варварской архитектуры деревянных крепостей Солнца, одновременно возводил десятки строений, вписывая их в лучистую канву. Поэтому город должен был стать единым целым, в точности повторяя созвездия. Рядом с зодчими трудились астрологи, вычерчивая стояние светил, сочетая их с земным и воплощая в камень. Заморские торговцы, ученые-мужи и путешественники, чередой стремившиеся в Египет по морю и суше взирали удивленно и недоверчиво, ибо подобных очертаний городов не видывали. А иудейские ростовщики, купцы и рахдониты, почуявшие прибыльное место, ринулись толпами, но вздумавшие укорениться здесь, несказанно страдали от жесткого диктата Динократа. Он не позволил ни то, что возводить обычных стихийных рынков, трущоб, времянок по своему замыслу, запрещал вкапывать столбы и коля забивать, дабы не нарушать сакральный ансамбль строений. Исполняя указ царя, с и полководцы повезли в Александрию диковины, изъятые из храмов и святилищ. Желая выслужиться перед молодым царем, они опустошали библиотеки, собирали обрядовую утварь, снимали не только из героев и людей именитых, но выламывали из алтарей скульптуры богов, а то и сами алтари, коль находили на них письмо или знаки. Завьюченные караваны тянулись из Малой Азии, Сирии и Палестины. А со всех судов, заходивших в гавань, изымали свитки, книги и манускрипты, имеющие ценность в изучении мореходства, географии, военного искусства и прочих знаний. И скоро купцы, сообразив, какой товар потребен фараону Александру, стали похищать или скупать по всему миру ветхие хронографы, глиняные таблички, пергаменты, бересты и дощечки – все, на чем рукою человеческой, были начертаны какие-либо орнаменты. Презрев обычаи и нравы, они разграбили несколько гробниц в самом Египте и привезли мумии прежних царей, предлагая купить раздельно тела усопших и их золотые саркофаги. Музейон мира в купе со своим ростом высь уже заполнялся редкостями неслыханными, и потому ученые из Греции и Рима не ждали приглашений и потянулись добровольно с нижайшей просьбой допустить к сокровищам. Сам фараон Александр в окружении приближенных еженедельно пешим обходил всю будущую столицу империи. Но более всего задерживался не на улицах и даже не возле своего дворца, растущего одновременно с музеоном, а в залах чертогов, дабы позреть на новые поступления. Он выслушивал восторженных хранителей, библиотекарей, ученых, сдержанно кивал и никогда не ощущал душевного трепета, ибо, как и мало малопросвещенный в искусстве Птоломей, считал, что сатрапы и военачальники покуда посылают жалкий ссор, безделицы, пригодные разве для упражнения ума и восхищенных чувств людей несведущих, не посвященных в тайны существования двух миров, которые должны соединиться в этих чертогах. И тогда восстанет четвертый луч, воплощенный уже не в камне, а в совершенстве мысли, суть в истине. Пока все три святыни варваров из трех стран света не займут свои места в трех лучах чертогов, звезда не высияет лучом четвертым. даже если наперекор ветхой Вавилонской башни небес достанет. Столб знаний возбудит стихии естества, и лишь тогда прольется дождь времени его империи. Основа войск Александра под водительством Пармениона тем часом уже двигалась к междуречию Тигра и Ефрата. Однако шла по завоенным землям осторожно, как движется к добыче голодный, но уверенный в себе лев, дабы не спугнуть ее расправой с нечаянно возникшей на пути, но малопригодной пищей. Освобожденные от владычества Дария провинции успели смириться с участью и ушли было под власть не Лады, а Македонии. Так они считали, это было незазорно. Однако надругание сатрапов над храмами и месточтимыми святынями пробуждало дух непокорства. по многих областях народ восставал, разбойничьи ватаги бродили по горам и долам, а большей частью уходили вглубь востока под сильную еще руку властелина, который, пользуясь передышкой, собирал полки и ждал, когда молодой царь натешится регалиями фараона. Мало того, Дарий потрафлял бывшим своим наместникам и с некоторыми вовсе вступил в тайную связь, побуждая их крушить убранство храмов и расхищать библиотеки, дабы вызвать гнев и неприятие в покоренных супостатом землях. Он мыслил, что македонские воеводы, отвлекшись на усмирение бунтов, замедлят свое движение или вовсе растечется по просторам Малой Азии, рассредоточит силы. И вот тогда настанет час владыки Востока двинуть из Месопотамии на Запад. Напрасно он так думал, полагаясь на свой восточный нрав, что обращенные в эллинство македонцы по духу своему варвары не мыслит соответственно. Опытный и дошлый Парменьон все предвидел, поскольку давно изведал коварный нрав персов. И так, не вступая в стычки с ватагами восставших, шел ленивый и самоуглубленный поступью, лишь изредка бросая по сторонам грозные взоры. И тем самым... неожиданно усмирил бунтарский дух покоренных. Персы узрели неотвратимость рока, ибо только воинственным племенам, не склонным к отчаянию и страху, дано прочувствовать и оценить достоинство и мощь своего врага. Эх, если бы иные, спесивые, но малодушные народы обладали таким даром, сколько бы войн ни случилось в мире. Царь македонии и ныне фараон шел его следом со своей агемой Птоломеем и Гитайрами спустя более месяца тому и зрел уже не озлобленных персов, колено преклоненных. Покинув же пределы египетские, он снял с себя немес, короны и прочее убранство переодевшись в воинские доспехи, а к себе в колесницу взял нареченную невестой Барсину. Это был знак для вельмож и знати всех покоренных областей. Слух, несомый по ветру или даже быстрее его, достиг у Но не отеческое сердце взволновалось, а трезвый расчет и ум. Владыка Востока и впрямь вздумал откупиться. И, как поведала царю Барсина, сулил в преданное преподнести Месопотамию. столицу Вавилон, а в подтверждение благих намерений давал в заложники своего сына Оха. А сам же исполчился на широких полях близ Гавгамелы и не зять ожидал, чтобы исправить свадьбу. Суть супостата лютова Александр прочел послание и, призвав Калиса, велел отписать, мол, коль захочу, обещанные земли и города возьму сам, а дочь твоя и вовсе под полной моей властью. Ты ее бросил мне на поживу, как жертвенную овцу, надежде избежать новой битвы. Но ни словом, ни намеком не обмолвился о том, какое предано ему обещано Барсиной, вступившей в тайный сговор наперекор отцу. И еще раз убедился в том, что Дарий знал, зачем идет в недра востока царь Македонии и новоявленный фараон Египта. Лазутчики доносили вести тревожные. У Галгамеллы только конных более сорока тысяч, и среди них уже немалые отряды, а несколько полков из Бактрии и Сагдианы. Многие десятки слонов из Индии И хуже того, скурские всадники с берегов Синего моря и Окса, а в купе с ними сотни сарских серпоносных колесниц. Это не считая их пеших дружин общим числом до полумиллиона. Мир еще не ведал подобных ополчений, как и битвы, которая грядет. Все три варварские стороны света совокупились в единое войско, дабы на полях персидских защитить святыни. Парменион поджидал царя у берегов Ефрата, готовясь к переправе, И одновременно опасаясь внезапного нападения персов, поскольку сведомый в хитростях искусства воинского знал – остановить нашествие македонцев, измотать их в мелких сражениях и стычках легче всего у водной преграды, где нападающие уязвимы. А будучи на лодках и плотах, вовсе беззащитны. прикажи хоть и не быстрая, но бродов нет. И широка настолько, что всякий супротивник на том берегу успеет расстрелять по три колчина стрел и выметать десятки дротиков, прежде чем наступающий ступит на твердь. Потери случаются такими значительными, что строй фаланги потом разваливается, ибо витязи привыкают ходить плечо к плечу и плечом же чуять товарища, плечом же говорить с ним, когда необходимо, стиснув зубы, разить неприятеля. А кони у гитаров и вовсе общаются между собой без соприкосновения и звука, когда приносят садников под мечи супостата, и бьются в купе с ними не за славу и честь, за брата своего о четырех ногах или за кобылицу, имея связь тончайшую и хрупкую, как паутина. На переправах же гибнет и увечится столь лошадей, что конники берега достигают пешими. Реки потом уносят бездыханные трупы, а вдоевшие жеребцы и кобылицы оплакивают павших. И поминают их, и правят тризну, и мысль свою тешат не о всаднике, а о потерянном друге, ибо по убеждению скуфи конская душа сродни человеческой. Кто не поверит в сию стихии естества, да пусть отвержнет очи и позрит в глаза коню». Так думал старый воевода Парменион, бродя вдоль берега много дней подряд. Однако высланные вперед разъезды доносили, что супостата нет во всем Междуречии, вплоть до Тигра, а то и во всей Месопотамии. Пообещав преданное, дари держал слово и ждал, что Александр, войдя беспрепятственно в эти земли и овладев безбоя Вавилоном, поубавит пыл. А поразмыслив, и вовсе откажется от битвы. Как говорят в Великой Скуфи, лучше синица в руке, нежели журавль в небе. и был велик соблазн перескочить за Тигр, войти в Вавилон и встать. Тем паче Калес доставил послание Атареса с советом последовать его расчетам и, овладев между речем, здесь заложить столицу, чтобы добыть время империи. Да, мол, позрев на чудотворство македонцев, Дарий не решится выступить против, и его армада растворится сама по себе, как растворяется твердая соль в воде, и стает, как прочный лед на полуночных реках под воздействием тепла и света солнца. Но Александр мыслил сразиться с супостатом, помериться силой и удалью. Ибо где и когда еще случится нечто подобное? Весь варварский мир соединится в единое войско. Философ не был полководцем, не понимал того, что было известно всякому гоплиту. Если малую рану сразу не промыть мочой, не прижечь огнем и не обсыпать пеплом, стиснув в зубах ремень халкистского шлема, она сначала кровоточит. Потом заводятся черви, вредная гниль и гной. Промедли и потеряешь руку. или иной член, или жизнь от черной пузыристой хвори. Царь Македонии жаждал сойтись с супостатом единым в трех лицах и нанести урон решающий, дабы потом не гоняться за каждым погорным и пустынным простором всего Востока, о чем посредством Калеса и отписал учителю Вафины. Однако же не папирусу, ни летописцу и никому еще не мог доверить тайны, что цель близка, а веста в сакральной столице Парсе и святыня — суть, преданная его невестой нареченной. Осталось разгромить Дарию возле Гамелы, пойти и взять, поскольку персы с союзниками избрали местом битвы путь не на Сузы и даже не в сакральный Персиполь. Они перекрывали здесь все три пути к трем своим святыням. Но был еще один довод, толкающего Месопотамию. Сатрап Мазей, коему была обещана рука Барсины, наравил сойтись с Александром и отнять невесту. Лазутчики, а в купе с ними перебежчики вторили друг другу, будто персидские воеводы, если ещё не вышел то готов выйти из повиновения Дарию, чтобы сразиться с дерзким македонцем. Будто бы он остался между речи и ждет его у берегов Ефрата. Грозит и шлет проклятия, а сил у него под рукой, как конных, так и пеших, довольно не только сдержать переправу, но и навязать сражение в удобном для себя месте. Парминьон стоял наготове и слал к царю гонцов с мольбой оставить обоз подали от реки, а самому поспешить к передовым полкам, дабы усилить дух воинства своим присутствием. Однако все сложилось иначе. Едва царь вышел к Ефрату, как грозный мазей растерял свой пыл, и так поспешно бежал из междуречия, что бросил много припасов, скота, лошадей и даже свой стан с персидскими шатрами, полными дорогих ковров и всяческой утвари. Беспрепятственно продалев реку, Александр направился к бурному тигру, храня спокойствие, как если бы шел по завоеванным землям. И, соответственно, теперь взирали на его поступь с отрапами Сапотами и Вавилонии. И если не выходили навстречу с дарами, готовые присягнуть и объявить божественного фараона Египта царем Азии, то мыслили о сём, и те дары держали под рукой. Иные же и вовсе тайно слали своих доверенных, намереваясь заранее вступить в сговор, чтобы не утратить власти. Царь снизойти к послам не мог и вел переговоры через Птоломея и своих подручных. Однако с выступлением медлил, поскольку все более убеждался в слабости и нерешительности даре. Имея под рукой столько войска, он должен был не ждать македонцев в открытом поле. Сам напасть, покуда войск Александра, оказавшись благодатными Месопотамии, нежилась на теплом осеннем солнце и вкушало созревшие плоды диких садов. Царь поселился в шатре своего соперника Мазея и, возлежа на его коврах, чувствовал, а воображение это подтверждало, «постоян между речью еще неделю-две, и собранная воедино неисчислимая мощь Востока сама разрушится». ибо сведенные набранное поле три части света варваров не рать, а разноплеменный сброд, вчерашние враги, соединенные в непрочный союз. И дабы сохранить полки для предстоящих битв с великой Скуфью, был соблазн повременить, дождаться часа, когда супротивник погрязнет междуусобных распрях. И дошлое в воинском искусстве старые воеводы удерживали ярую прыть Александра. Подобные же мысли навеивали перебежчики, с каждым днем являясь сповинной. А философ из Афин уже взывал встать между речи и строить столицу империи.